Глава шестнадцатая. Как бороться с манипуляциями психопатов. Она сказала, если вы начинаете беспокоиться, психопат вы или нет, так как обнаружили у себя несколько психопатических черт, то это доказывает, что вы здоровый человек. Джон Ронсон. Год рождения 1967-й. Уэльский журналист, режиссер-документалист и радиоведущий. Автор книг «Безумный спецназ» и «Психопат-тест». Сейчас в это трудно поверить, но ситуация не такая уж безвыходная. Не все люди, которые привыкли манипулировать и вести себя скверно, являются психопатами. У кого-то просто присутствуют психопатические черты, а некоторым недостают харизмы, и они не видят своего поведения со стороны. Другие могут страдать от нарциссизма или самоуверенности, лгать больше обычного. Многие, например, сознательно или нет, но манипулируют партнером. Все эти маленькие детали, конечно, похожи на психопатические черты, но по отдельности они не представляют большой угрозы, и вам не стоит думать, что нужно бежать от таких людей подальше. Давайте рассмотрим эти качества поподробнее. Что вы можете сделать, если встретите такого человека? Того, кто не является психопатом, но до сегодняшнего дня вел себя как последняя сволочь. Первое. Оказать сопротивление. Второе. Уйти. Если вы считаете, что человек не безнадежен, то хочу вас поддержать. Давайте просто окажем сопротивление. Вы можете заставить человека раскрыть свои карты, а потом действовать. Оказывать сопротивление или уходить – вот в чем вопрос. Кажется, что все очень просто. Кажется, что сам вопрос поставлен неверно, и за отношения всегда нужно бороться. Действительно, если ваш партнер не психопат, то потребуется конструктивный подход. Но если вы хотите в этом преуспеть, вам потребуется сильное оружие. Вот оно. Есть преимущество в том, чтобы начать оказывать сопротивление. То есть четко и ясно дать понять человеку, вы больше не собираетесь плясать под его дудку. Теперь ему придется самостоятельно делать выбор. Он может измениться и начать вести себя более уважительно, что сохранит здоровый баланс в отношениях. Или же он может устать от вашего упрямства и переметнуться к другой жертве, на которую, скорее всего, уже положил глаз. Во втором случае вы узнаете, что ваш партнер – психопат, ведь они не намерены меняться. Возможно, исправление на несколько недель, но вскоре все вернется к первоначальной точке. Но в любом случае партнер попытается уклониться от вашего сопротивления. Может начаться настоящая война, и, не буду лгать, вероятен печальный исход. Возможно, отношения закончатся, так как ваши роли в них слишком закреплены. Однако, если все сложится удачно, вы достигнете баланса и гармонии. Придется нелегко, ведь на вас ляжет большая ответственность. Но вы верите в жизнеспособность этих отношений? Тогда стоит приложить усилия. 1. Сломайте систему Классическая ситуация. Становясь объектом манипуляции, вы реагируете незамедлительно. Если на вас повышают голос, вы можете расплакаться или закричать в ответ. При обвинении в том, чего не делали, начинаете защищаться. Поймав кого-то на вранье, потребуйте объяснений. Увидев, что партнер флиртует с другой, дадите ему пощечину. Но если вы хотите действовать эффективно, то имеет смысл не реагировать мгновенно, а подождать, пока между событием и вашей реакцией пройдет некоторое время. Это подходит, скажем, для случаев, когда ваш хитрый сын-подросток видит, что вы опаздываете на работу и начинает просить карманных денег. Реагируя слишком быстро, вы даете манипулятору дополнительную власть над собой и делаете именно то, что он хочет». Помните, мы говорим о тех, кто знает нас лучше, чем мы самих себя. Возьмите тайм-аут на размышления, анализ ситуации и правильное решение. Не реагируйте слишком быстро или инстинктивно, чтобы потом не винить себя в этом. Остановитесь и подумайте. Если вы привыкли давать одинаковый ответ в подобных ситуациях, то стоит научиться нескольким техникам защиты. Например, телефон. Лучший способ снизить скорость разговора, если тот развивается слишком быстро. Скажем, звонит возлюбленный и просит купить что-то очень дорогое, обещая вернуть деньги сразу после зарплаты. Или начальник не оставляет выбора, принуждая взять на себя сложный и неоплачиваемый проект. Вот какова должна быть реакция. «Подождите минутку, пожалуйста». «Кто-то пришел, я должен открыть дверь, перезвоню через пять минут». «Садится аккумулятор. Сейчас найду зарядку и перезвоню». Заметьте, вы не спрашиваете разрешения, а просто вешаете трубку, не выглядя при этом плохо. Просто сообщайте, вам нужно несколько минут на ваши дела. Эта передышка необходима, чтобы сломать шаблон. Будет время, чтобы обдумать услышанное и понять, как реагировать. Если вы получили текстовое сообщение, оно вообще не должно вас беспокоить. Вы можете проигнорировать его или выждать час-два. У меня есть несколько друзей, отвечающих на сообщения с молниеносной скоростью. На первый взгляд кажется, что они очень эффективны. На самом деле это свидетельство их неумения продумывать ответ, что порой приводит к катастрофическим последствиям. Сложнее при личном общении. Но вы можете выйти за кофе, сходить в туалет или поприветствовать незнакомца. Возьмите мобильный телефон и ответьте на срочное письмо. Эффект тот же самый. Вы выигрываете время. Просто сделайте это. Подумайте. Как в случае с сыном, который выпрашивает денег, поскольку знает, что вы торопитесь. Вы говорите, что дадите немного наличных вечером, если он объяснит, с какой целью их просит. Для некоторых эта мысль может показаться слишком простой, но уверен, остальных просто выбьет из колеи. Они знают не подыгрывать манипулятору, Будут серьезные последствия, поэтому и чувствуют себя некомфортно, не пробую сопротивляться, хотя именно так нужно поступить, ведь это сломает шаблон. Даже если за несколько минут вам не удалось собраться с мыслями, вы можете отказаться отвечать немедленно. «Мне нужно время обдумать то, что вы сказали. Как только я приму решение, я вернусь к этому разговору». «Над этим вопросом стоит серьезно задуматься, поэтому мне нужно время. Я вернусь к вам, как только смогу». «Спасибо за понимание». «Я не могу прямо сейчас дать свой ответ. Я обдумаю ваше предложение и перезвоню, как смогу». «Это слишком важно, поэтому мне нужно время, чтобы учесть все детали. Конечно же, я скоро вам перезвоню». «Если вы красный, то, скорее всего, уже перешли к следующей главе». Но остановитесь и рассмотрите мое предложение. Готов поспорить, вы не раз замечали, как суетливость отталкивала людей, а невнимание к деталям стоило больших денег. Вы отвечаете слишком быстро, иногда еще до того, как услышали вопрос. Если вы желтый, вам стоит научиться держать рот закрытым, ведь иногда из него вылетают слова, которые вы совсем не собирались произносить, и это причиняло боль и вам, и вашему собеседнику. Поэтому... «Остановитесь и подумайте!» Если вы зеленый, делайте то, что у вас получается лучше всего. Не отвечайте вообще. Не обращайте внимания на врожденный страх конфликтов и используйте самое сильное оружие зеленых – пассивную агрессию. Вы можете просто покачать головой и сказать, что вам нужно обдумать это решение. Не говорите «да», если имеете в виду «нет». Повторите это несколько раз. А если вы синий, то уже поняли, о чем я говорю. Для вас не проблема взглянуть на манипулятора и поразмыслить. Вас не напрягает тишина. И если кто-то давит на вас, требуя ответа, молча встаньте и уходите. Конечно же, опытный манипулятор спросит, что вы делаете. Ваш партнер, который хочет одолжить у вас денег, будет кричать, что всегда возвращал вам долги, даже если это неправда. Мать будет рыдать и спрашивать, как вы можете быть таким бессердечным, ведь она всегда хотела для вас самого лучшего. Начальник будет угрожать, что отдаст этот фантастический проект кому-то другому или соблазнять повышением по службе. Не покупайтесь на это. Речь идет о манипуляторах. Им нельзя доверять. Если вы имеете дело с психопатом, очень опасно сдавать свои позиции. Это станет еще одним оружием против вас». Не думайте, что сможете все время оставаться спокойным и уравновешенным. Манипулятор не сдастся и будет пробовать проверенные на вас методы. Они привыкли действовать по-своему и добиваться своего. Передышка, которую вы выиграли, будет недолгой. Предупреждаю, вскоре манипулятор попытается вернуть ситуацию в прежнее русло. Но помните, сопротивление начато, поскольку в отношениях вас что-то не устраивало. Что-то не работает, и вы хотите это исправить. Обратите внимание, если вы будете делать то же, что и всегда, результат будет тем же самым. Совет. Вам нужно изменить ситуацию. Для этого измените свое отношение к ней, и вы увидите, как начнет меняться и все остальное. Так это и работает, поэтому не сдавайтесь. 2. Испортите пластинку. Не все молодые люди знают, что такое «пластинка», но многие помнят, что есть выражение «у него заело пластинку». Это о людях, все время говорящих одно и то же. В данном случае это хорошо. Я хочу, чтобы вы испортили пластинку и начали повторять свое мнение раз за разом. Почему? Потому что манипулятор будет пытаться продавить вас, чтобы вы больше не могли ему сопротивляться. Но вы должны это сделать». Не нужно объяснять свою позицию. Просто повторяйте, что вернетесь к этому вопросу позднее. Никаких извинений. Если потребуется, повторите это хоть сто раз. Я вернусь к вам, когда все обдумаю. Все. Остановка. Очень важно, чтобы вы не начинали отвечать на второстепенные вопросы. Иначе снова вернетесь к тому, что не собирались обсуждать. Вы потеряете контроль над ситуацией и заодно все преимущества. Я вернусь к вам, когда все обдумаю. Только так. Будьте последовательны. Не думайте видоизменять фразу. Не меняйте своего мнения. Люди, которые делают то, что собирались, пользуются огромным уважением. Если вы не поддадитесь на слезы, угрозы, крики, обещания или ультиматумы, то научитесь себя контролировать. Убедитесь, что сохраняете этот контроль. Не меняйте мнение. Будьте последовательны. Силу последовательности нельзя переоценить. Испорченная пластинка звучит так. Манипулятор. М. Вы так хорошо во всем разбираетесь, что именно вы должны составить план всей вечеринки. Вы. Мне нужно ответить на звонок. Простите. Глубоко вдохните и подумайте, хотите ли взять на себя эту самоубийственную миссию или нет. «Вы». «Простите за ожидание. Мне нужно подумать над вашим предложением. Я перезвоню, как только смогу». «М». Надо полагать, уже раздраженный. «Подумать над чем? Вы говорите, что не готовы взять ответственность за всю вечеринку?» «Вы». «Понимаю, что удивил вас. Скорее всего, так и есть. Но мне действительно нужно подумать над этим. Я перезвоню позднее». «М». «Я не могу долго ждать. Вот в чем дело. У меня нет времени играть в эти игры. Именно поэтому я хочу, чтобы вы спланировали все это. И мне нужен ваш ответ немедленно. Вы. Понимаю, что вы волнуетесь, но мне нужно время, чтобы все обдумать. Я перезвоню вам позднее. М. Который теперь от того, что ему оказывают сопротивление. Вы ведете себя неразумно. Мне нужна ваша помощь, а вы все путаете. В чем проблема? О чем тут думать?» Вы... Глубокий вдох. Понимаю ваше разочарование, но я перезвоню позже. До свидания. И в этот момент я предлагаю положить трубку. Конечно, вы с самого начала могли послать этого человека к черту, но вы рискуете своими отношениями, и, возможно, человек не осознает, что пытается манипулировать вами. Сила последовательности. Запишите это. Три. «Уберите страхи, беспокойство и чувство вины». Наши страхи часто связаны с чем-то реальным. Страх быть отвергнутым, совершить ошибку, страх критики и неприятия, страх конфликта, чьего-то гнева или, возможно, оказаться в полном одиночестве. Это всего лишь небольшой список страхов, среди которых каждый найдет свой. Беспокойство, разновидность страха, но оно более абстрактно и чаще всего связано с тем, что никогда не случится. Опасение, что ребенок родится без одного пальца, что вы попадете в автокатастрофу или потеряете работу. Но факт остается фактом. Большая часть наших волнений так и остается волнениями. Оглянитесь на свою жизнь и вспомните, о чем вы беспокоились на протяжении долгих лет. Очень небольшая часть ваших волнений оказалась не напрасной тратой времени. Именно поэтому я люблю говорить, что оптимисты на самом деле реалисты. Они считают, что все будет хорошо, и обычно так и происходит. Пессимисты же как раз таки сами часто называют себя реалистами, но при этом не имеют достаточной связи с реальностью. Их волнения чаще всего надуманы. А вот чувство вины является проблемой нашего общества, в отличие от тех обществ, где основная проблема – стыд. К тому же, в отличие от животных, люди чувствуют вину. Это чувство возникает от того, что другим людям плохо от ваших поступков. Опытные манипуляторы, как я уже говорил, пытаются вывести вас из равновесия и воззвать к слабым сторонам. Они могут кричать, угрожать, плакать и изображать жертву, чтобы вы почувствовали страх, беспокойство или вину. Так это и действует. Чего боятся красные? Если вы красный, то думайте о том, чего не можете контролировать. Что вы на самом деле делаете? Знаю, вы не привыкли это показывать, но не пытайтесь доказать, будто начисто лишены чувств. Красные боятся потерять контроль над своей жизнью. Чего боятся желтые? Если вы желтый, то боитесь быть отвергнутым. Что будет, если все друзья отвернутся от вас? Самое страшное для желтого – оказаться в изоляции. Вспомните ситуацию с Ларсом и Анной, описанную ранее. Она подавила его, лишив общества. Чего боятся зеленые? Если вы зеленые, то боитесь конфликтов. Даже жесткий тон может довести вас до дрожи в коленях и плохого самочувствия. К тому же вы страшитесь быстрых изменений. «Уступайте, если кто-то начинает вам угрожать». Чего боятся синие? Больше всего на свете синий боится оказаться дураком. На работе или в отношениях. Неважно, он не хочет быть человеком, который в чем-то не разбирается. Поэтому синие пойдут на все, чтобы этого не произошло. Если их унизят, они не смогут такого забыть. «Самое худшее, что может произойти» Все эти чувства ожидают вас, когда вы захотите разорвать круг, связывающий с манипулятором. Будете беспокоиться, что произойдет, начнете бояться конкретных вещей. Но хуже всего, начнете испытывать чувство вины, поскольку на этот раз думаете о себе. Поймите меня правильно, я не считаю вас совершенством. У каждого есть недостатки и слабости, но никто не заслуживает быть обманутым. Поэтому вы действительно должны думать о себе, чтобы ослабить хватку манипулятора. Со временем вы научитесь справляться со своими слабостями и станете только лучше, но на это потребуется время. А сейчас вам необходимо работать над сопротивлением этим неприятным эмоциям. Довольно сложно постоянно испытывать страх, беспокойство или чувство вины. Поверьте, я пробовал. Одно время я был экспертом по беспокойству. До тех пор, пока не понял, большая часть моих страхов никогда не притворится в жизнь. В своей книге «Бойся, но действуй» Сьюзен Джефферс точно объясняет, какой линии поведения нам следует держаться и рассказывает всю правду о страхах. Первое. Пока вы не растете над собой, страх никуда не денется. Второе. Единственный способ избавиться от страха – пойти и сделать. Третье. Единственный способ почувствовать себя лучше – это разорвать порочный круг и сделать что-то. Четвертое. Все, как и вы, боятся неизвестности. Пятое. Преодолеть страх не так страшно, как жить с ним, ведь он появляется от чувства беспомощности. Какие мы можем сделать из этого выводы, если, коротко, чувства всегда реальны? Нет смысла отрицать сам страх, если кто-то утверждает, что бояться нечего. Такой совет еще никому не помог. Чувства, страх, беспокойство или вина всегда реальны, однако это не значит, что вы должны позволить им управлять своей жизнью. К тому же у вас есть лекарство. Хоть страх и реален, он не должен вас парализовать. Если вы смиритесь с мыслью, что вам всегда будет чего бояться, то жизнь станет гораздо проще, а вы сами будете легче переживать негативные эмоции. Вы не можете защититься от них. На коуч-сессиях я часто сталкиваюсь с тем, что клиенты уверены, жизнь всегда должна быть идеальной. Но такого не может быть, и стремиться к этому бессмысленно. Это означало бы жить во сне, который никогда не станет реальностью. Глупо пытаться игнорировать негативные эмоции и прятаться от них, так же, как стремиться к жизни, полностью лишённой конфликтов. Такого мира не существует, и как бы грустно это ни звучало, нам стоит отказаться от иллюзий. Необходимо признать, что некий градус страха, беспокойства и вины всегда будет присутствовать в нашей жизни. Чувство вины может возникнуть, когда вы не берете ответственность за своих близких. Но нет ничего плохого в том, что вы стремитесь избавиться от человека, который хочет вами управлять. Пусть он заботится о себе сам. Как же научиться жить со страхами? Ответ – делать то, чего боитесь. Все предельно просто. Подобно методу работы с фобиями. Допустим, человек боится пауков. К нему допускают несколько этих членистоногих, чтобы он понял, они не так уж и опасны. Неприятны, да, но опасны не так уж часто. Конечно, процесс намного сложнее, но в целом суть ясна, нужно открыться своим страхом. Если вы боитесь темноты, психолог предложит немного посидеть в комнате без освещения, пока беспокойство не начнет спадать. Точно так же поступают, если вы разбили автомобиль или упали с лошади. Нужно снова сесть в седло, даже если это вызывает дрожь в коленях. Это пугает меня больше всего на свете. Если вы боитесь отказать партнеру в каком-то его требовании, с которым не согласны, то представьте реакцию вашего тела, когда все-таки согласитесь сделать это против воли. Например, у вашего партнера есть странные и непристойные сексуальные фантазии, которые противоречат вашим принципам. И вы знаете, что в случае отказа он станет кричать, сердиться или использовать манипулятивные техники, чтобы вы изменили свое мнение и согласились сделать именно то, что он хочет. Что вы почувствуете, согласившись? Что вы почувствуете, сделав это? Что более неприятно, сказать «нет» или испытывать чувство отвращения? Сделайте это, даже если испытываете страх. Говорите «нет», используя технику, описанную ранее. И всегда помните, вы заслуживаете большего. Внутри всегда будут возникать негативные эмоции. Вы не можете полностью избавиться от них, но можете научиться контролировать источник. Кто их вызывает? Вы сами или кто-то другой? Если вами начинают манипулировать, скажите себе четко и ясно. Я сам несу ответственность за свою жизнь. Просто подумайте, все люди испытывают беспокойство, когда покидают зону комфорта, и все же некоторые идут и совершают поступки. Значит, проблема не в страхе, проблема в том, как вы с ним справляетесь. И помните, мысли не опасны. Что я имею в виду? Именно в мыслях появляются страхи и беспокойства. В вашей голове засело беспокойство по поводу того, что вы назовете жене некоторые требования, а она станет угрюмой, плаксивой, злой и не будет разговаривать с вами все выходные. Ничего подобного пока не случилось. Можно с легкостью изменить свои мысли. Например, сформулировать позитивную мысль. «Теперь я сам смогу контролировать собственную жизнь». Четыре. Переведите манипуляции в слова. Если вы молчите и не предпринимаете никаких действий, то так и останетесь в замкнутом круге, поэтому необходимо высказать, что вы чувствуете. Не имеет смысла расхаживать по дому или офису с несчастным выражением лица, никто не умеет читать чужие мысли. Вам всего лишь нужно описать, как ситуация выглядит с вашей стороны. Это может быть сказано как бы случайно. Не нужно устраивать большой ужин и делать из разговора что-то особенное. Главное — это сохранять спокойствие и убедиться, что вас не будут отвлекать. Сформулируйте то, что собираетесь сказать. Я напишу примерный план, которого стоит придерживаться во избежание недоразумений. Первое. Когда ты... Опишите действие манипулятора, которое вам не нравится. Второе. Я почувствовал, почувствовала. Опишите негативные эмоции, которые у вас родились. Третье. Если бы ты прекратил неприятное поведение, и вместо этого опишите поведение, которое, на ваш взгляд, уместно в данной ситуации. Четвертое. Тогда бы я почувствовал, почувствовала. Опишите эмоции, которые бы вы хотели переживать вместе с партнером, начальником, коллегой, мамой, с тем, с кем разговариваете. Нужно говорить именно в таком порядке. Тогда посыл будет ясен и есть вероятность, что манипулятор действительно вас услышит. Если он нормальный человек, который просто запутался, то, скорее всего, вы увидите изменения. Вот реальный пример человека, с которым я работал пару лет назад. Первое. Когда ты повышаешь голос и кричишь на меня. Второе. Я боюсь и испытываю беспокойство. Третье. «Если бы ты перестал кричать и говорил бы спокойно...» «Четвертое...» «Тогда я бы больше уважала и ценила тебя...» «Или...» «Когда ты говоришь, что все время чувствуешь себя одиноко, я становлюсь беспомощной и несчастной. Если бы вместо разговоров об одиночестве ты рассказала, чем вы занимались сегодня с папой, я бы почувствовала себя спокойно...» «На рабочем месте разговор мог бы звучать так...» Когда вы называете меня некомпетентным, я чувствую себя бесполезным и просто хочу уйти домой. Если бы вы указывали на конкретные ошибки, а не на уровень моего интеллекта, мне бы хотелось развиваться и делать свою работу еще лучше. Если именно сегодня вы чувствуете прилив сил, то можете быть смелее». «Когда ты жалуешься на плохое самочувствие и намекаешь, что это моя вина, меня парализует. Вместо того, чтобы лежать в постели и притворяться больной, тебе бы стоило одеться и сделать что-то полезное. Тогда бы я заново поверил в наши отношения». «Так мы ломаем систему, не правда ли? Вы будете удивлены реакцией». «Как видите, каждый пример построен по четкой схеме. Вам стоит взять карандаш и бумагу и сделать заметки прямо сейчас». О чем вы думаете в первую очередь? Что вы думаете о поведении волнующего вас человека? И что бы вы хотели в нем изменить? Запишите четкие формулировки и прочитайте их вслух несколько раз. Говоря о поведении манипулятора, сохраняйте спокойствие и дружелюбный тон. Знаю, сказать легче, чем сделать, но с каждым разом вам будет это даваться все проще. Чтобы сделать все предельно понятным, стоит выбрать следующие выражения. «Понимаю, это твой выбор — кричать, плакать, обвинять меня. Но теперь ты знаешь, что твое поведение заставляет меня чувствовать себя несчастным, испуганным, бесполезным, неуверенным в себе». «Почему это важно?» — вы сказали вслух то, чего манипулятор не ожидал услышать. Определили его поведение как преднамеренный выбор. Отметили, что чувство — это зона личной ответственности. Если бы вы намекнули на его вину в ваших негативных эмоциях, то увязли бы в бесплодном разговоре. А теперь пришло время манипулятора показать, услышал он вас или нет. 5. Уничтожьте манипуляции раз и навсегда Вам нужно сделать это в течение нескольких недель или даже месяцев. Хочу напомнить, вы находитесь в процессе восстановления контроля над собой, чувствами и фактически над своей жизнью. Оно того стоит, поверьте мне. Кем бы ни был манипулятор, вашим мужем, партнером, начальником, коллегой, ребенком, мамой или ужасным другом, с которым вы давно хотите прекратить общение, не думайте, что все пройдет гладко. Вряд ли этот человек ответит. О, я понятия не имел. Извини, я немедленно все исправлю. Нет, изменения требуют времени. Переход от плохого поведения к хорошему может занять месяцы, именно поэтому я напоминаю вам о силе последовательности. Вы открываете свои карты и двигаетесь в выбранном направлении. Раз вы сказали, что не принимаете определенного поведения, то должны придерживаться своих принципов. Если манипулятор окажется психопатом, он сразу же согласится с вашими условиями, а после начнет нажимать на болевые точки и ударит гораздо сильнее, чем вы могли бы ожидать. Сила последовательности в действии. Когда манипулятор пытается на вас воздействовать, не разговаривает, кричит, ругается, хлопает дверьми или кулаками по столу, бросает злые взгляды, презрительно смеется, плачет, дуется, вздыхает, угрожает или делает то, что действовало на вас прежде, просто говорите. — Я понимаю, чего ты от меня хочешь, но эта тактика больше не работает. — Например. — Я знаю, ты хочешь, чтобы я сделала за тебя эту работу, но твои угрозы больше не действуют. — Понимаю, ты хочешь, чтобы я поехала завтра с тобой, но твое молчание не будет иметь никакого эффекта. Я вижу, ты хочешь, чтобы я сделала это, но твой крик и запугивание не изменят моего решения. Вам следует просто и спокойно объяснить. Я знаю, что ты делаешь. Это больше не сработает. Прекрати. Манипулятору либо придется применять другую тактику, либо начать вас уважать. 6. Объясните свои условия для продолжения отношений. В личной жизни это сделать легче, чем на работе. «Однажды начальник дал мне прекрасный совет. Сами выбирайте себе начальника. С неправильным для вас боссом вы и не договоритесь, а ваших полномочий не хватит, чтобы указывать ему на ошибки. Вы можете только обратиться к здравому смыслу и надеяться, что он поймет вас правильно. Если ваш начальник действительно не слушает вас, возможно, вам пора менять работу». «Дома все гораздо проще. Вы можете сказать своему партнеру, матери, братьям и сестрам, что готовы уйти или сократить общение, если они не будут вас уважать. Знаю, опять же, это легче сказать, чем сделать, но, осознав, что живете с манипулятором, поймете, почему вам плохо, и если вы дослушали до этого места в книге, то знаете, что вам делать». Чтобы избежать ненужного расставания, можете объяснить, какими вы видите нормальные отношения. Заметьте, сейчас не время перетягивать одеяло на себя. Вы будете не лучше манипулятора. Станьте выше этого. Нужно просто объяснить пару вещей, прежде чем вы оба будете готовы двигаться дальше. Это создание некоего рода свода правил для определенных моментов в ваших отношениях. Вот что я предлагаю сделать. Первое объясните, с этого момента вы сами принимаете решение, что делать или не делать в ваших отношениях. Вы собираетесь учитывать свои собственные потребности, а также потребности других, в том числе манипулятора. Второе. Объясните, какого отношения вы ожидаете. Например, что вы заслуживаете уважения, честности и внимания. Вам необходимо, чтобы человек показывал, что он ценит вас как партнера или дочери, любовника или кого-то еще. Скажите прямо, что не хотите больше страдать в отношениях. Третье. Установите четкие рамки. Скажите, что манипуляции, предпочтительно называя примеры, больше недопустимы. Главное, не используйте угрозы. Так ситуация только ухудшится. Просто объясните, что не будете разговаривать, если к вам будут применяться запрещенные приемы. Четвертое. Попросите манипулятора принять факт наличия у вас потребностей, принципов, мнения и ценностей, которые, даже если они не совпадают с потребностями манипулятора, не являются неправильными. Ведь если кто-то прав, это не означает, что человек с другим мнением не прав по определению. Пятое. Скажите, теперь вы хотите, чтобы ваши отношения перешли на новый уровень принятия друг друга. Шестое. Наконец, попросите, возможно, с дружелюбной улыбкой, глядя в глаза, подтвердить, что ваш партнер выслушал и полностью понял сообщение и что он тоже хочет позитивных изменений. Вот так. Вряд ли человек, который манипулировал вами, возможно, в течение многих лет просто скажет «Конечно, нет проблем». Но если вы выполнили шесть пунктов, о которых я сказал, то манипулятор сможет измениться. Будьте готовы испытать чувство вины, начав объяснять все условия. Не дайте страху управлять вами. Помните, проблема не в страхе, а в том, что вы с ним делаете. А почему бы не взять в руки экземпляр «Бойся, но действуй» и не начать действовать в любом случае. Теперь у вас есть шанс действительно исправить неработающие отношения. Если все сложится хорошо, манипулятор изменит свое поведение. С помощью вашей решительности и прежде всего благодаря силе последовательности в отношениях может начаться новый этап. Возможно, он будет таким прекрасным, о котором вы не могли и мечтать. Немного реализма. Всегда есть риск, что манипулятор скажет «это конец» и бросит вас. Но в таком случае будет доказано, что дело не в вас. Вы давали ему то, чего он хотел, а теперь он будет получать это от другого. Если он не готов на компромисс в отношениях, то нужны ли такие отношения? И это ответ на вопрос «действительно ли стоит за них бороться?».